759-е, ноябрь, 25-е. Может быть, напряжение спокойствия напряжение беспокойства? Напряжение бесстрашия и напряженный страх. Все чувства и качества двуполярны. Доктрина напряжения требует утверждения положительных качеств. Если вовне человек не в силах чего-то утвердить или добиться, то во внутреннем мире, В своем положительное качество духа может он утверждать независимо от того, что происходит во внешнем окружении. Среди внешнего хаоса, волнений, тревог и беспокойства, когда люди метутся, может он, углубившись в себя, вызвать к проявлению любое качество. Устойчивость пламени духа против вихрей враждебных утверждается изнутри. «Можно представить себе». Какой чудовищный натиск сил темных приходилось выдерживать носителем света! Тьма бушевала вокруг, чтобы угасить пламя и свет уничтожить, имени сомы в себе. Но волны неистовой тьмы разбивались бессильно о скалу непобедимого духа. Так стойте и вы, воины света против тьмы, ополчившиеся яро на вас!»